Глава пятая. Весь бесконечно долгий день после ухода Петрова я провела в беспокойстве. Тревожные предчувствия, мрачные воспоминания, неясные опасения не покидали меня. И все же я справилась с собой, исправно провела все экскурсии, хотя работали мы до позднего вечера. В каждый рейс мы уходили, груженные под завязку. Когда, наконец, я приехала в школу за Колей, было уже темно — Сын без удовольствия оставался на продленном дне, но еще меньше ему нравилось находиться в группе детей, пребывающих в интернате круглосуточно. Иногда, когда он оставался последним на продлёнке, воспитательница отводила его в интернат, чтобы уйти, наконец, домой. В новой школе Коля приживался с трудом, В платном интернате под Сестрорецком он был баловнем воспитателей и любимцем у малышей, а здесь, в государственной, оказался изгоем. Перед тем, как ответить урок, Коля, запрокинув голову, протягивал руку вверх, прося незримое божество помочь ему. При этом он отрывисто и беспокойно мычал. Эту привычку он приобрел еще в африканской деревне. Его соплеменники всегда просили богов помочь им в важном деле. Отучить его молиться было невозможно. И хотя ребята смеялись над ним, он после своего ритуала, говорили учителя, справлялся с заданием вполне успешно. А старшеклассники, увидев в коридоре мальчика с черной курчавой головой, с гиканием крутили руками у собственных лбов невидимые круглые рога. К счастью, Коля не был тупым, как баран. Он был достаточно сообразителен, только еще не прижился на новом месте. Было поздно, поэтому я прямиком направилась в интернатский корпус. Дети еще не спали, но Коли среди них не было. «Вашего мальчика нам сегодня не передавали», — пожала плечами воспитательница. «И ищите его в школьном корпусе». Я ринулась через двор в школьное здание. Молодой охранник впустил меня и сказал, что все классы закрыты, включая и группу продленного дня. Но тут же радостно хлопнул себя по лбу. «Вашего сынка забрал сегодня дедушка. Еще днем едва занятия закончились». «Какой дедушка! Как он выглядел?» Страх полоснул меня. Я вспомнила, что родственники Коли из Танзании заявляли на него свои права. Они выкрыли когда-то меня из госпиталя, и что им стоило увезти нелегально мальчишку? Такой солидный дед в белом. Да, нос у него обвислый, бугристый разговор, не наш с акцентом. Я тотчас поняла, что это за дед, и волнение мое почти прошло. Видно, Петров решил все же познакомиться с мальчиком, погулять с ним, побаловать мороженым или сводить в цирк, как когда-то меня. На всякий случай я позвонила домой, но трубку никто не поднял. Это тоже не насторожило меня. Коленька вообще не мог по телефону общаться». Тетя Катя, наверное, возится на кухне или в ванной и тоже не слышит звонка. Я поехала домой. И хотя оснований для волнений не было, беспокойство мое вновь набирало силу. Ясно, Петров, не дождавшись от меня приветливого приема, решил добиться дружбы через мальчика. Надо же, какой настырный дед свалился на мою голову. Еще и тесты на отцовство предлагал пройти». Я вспомнила свой испуг и отказ пройти тесты, и вдруг поняла причину моего страха. Я боялась окончательного ответа. Подтверждение Петровым своего отцовства явилось бы для меня крахом мечты, с которой я успела сжиться, мечты об отце-генерале. Мне казалось, что я давно выбросила эту глупую мысль из головы, но коварная слишком просто замаскировалась на донышке памяти, как пригорелая крупинка на дне кастрюли. В любом случае, я знала одно — язык мой никогда больше не повернется назвать Петрова отцом. Я приехала домой. Ужас! Коли не было дома. Тетя Катя еще не спала и тоже пришла в растерянность — не увидев со мной Коли. Никакого старика она и не видела, и не слышала. Был двенадцатый час ночи. Что делать? Звонить в милицию? Я метнулась к телефону. А если еще хуже будет? Тетя Катя согрела ужин и стала уговаривать меня поесть. Но кусок не лез мне в горло. «Тетя Катя, где Коля? Где наш Коля? Съешь пельмешку за Колю. он скоро вернется. Скоро вернется». Было непонятно, себя или меня успокаивать тетя Катя. Она бессмысленно, как всегда при волнении, сновала от плиты к столу и обратно. Когда раздался телефонный звонок, я ринулась к трубке, опрокинув табуретку. Она с грохотом упала на пол. «Вечер добрый, Катерина», — сказал Петров. «Ты нас, сколе не потеряла? Я тебе раньше звонил, но никто не подходил». И я звонила, никто не подошел. Видно, у тети Кати слабеет слух. Она слышит неслышимое, а реальные звуки проходят мимо ее сознания. Однако ровный голос Петрова немного успокоил меня. «Как ты нашел школу?» Вежливая «вы», которым я пыталась отгородиться от отчима, улетучилась. Досада и волнение извлекли из меня прежнюю Катьку — Я снова встала на одну доску с Петровым. Так сыщик, защелкивая одни наручники на себе и бандите, оказывается в неразделимой связке с преступником. «И деньги до Киева доведут», — передернул он известную пословицу. «Где Коля? Почему ты не привел его домой? А ты меня приглашала? Незваный гость хуже барина. Я на Васькином острове в отеле «Пять Звезд. «Сегодня мы здесь переночуем, а завтра зависит от твоего поведения». «Верни немедленно ребенка. В каком отеле ты остановился?» Я стала лихорадочно припоминать элитные гостиницы в той части города. «Я, дорогуша, в частном отеле. В справочниках его не найдешь. Хозяева от налогов скрываются. А с Колянчиком все в порядке. нак пацан, скажи маме в трубочку, что тебе хорошо здесь». Я с напряжением вслушивалась в шорохе на том конце трубки. Да, Коля не понимает, что за штука телефон, но вдруг он подаст какой-то сигнал. И тут я услышала знакомые звуки «Гы-гы». Твердый ком на сердце чуть размяк. «Сын жив, и я должна немедленно ехать за ним. Говори адрес, Петров, сейчас же!» «Э-э, не так скоро!» «Завтра утречко мы с тобой встретимся, зайдем в платную больницу и сдадим родную кровушку на экспертизу». «Да ты не дрейф за пацана, ему в моей гостинице нравится, правда, Колянчик?» Я слушала, лихорадочно соображая, что предпринять. Петров продолжал распинаться. «Ты мне хороший пас, дочка, подкинула, получить доказательства» то что нинка с другими путалась пока я соленым потом в море обливался слышал только ее трепу что ребенок не мой верить не хотел очень ты на меня похожа была волосы колечками как у меня когда то характером живенькая да и ладили мы с тобой чудненько если бы ты по добру согласилась пройти анализ я бы не стал этот сырбор с пацаном затевать «Но времени на уговоры у меня нет. Завтра улетаем из Питера, так что изволь приехать, чтобы освободить своего заложника». Он снова заржал в трубку. Петров назвал адрес медицинского учреждения, расположенного там же, на Васильевском острове, и сказал, что будет ждать меня неподалеку в 9 часов. Наказал, чтоб я утром не ела, Кровь надо было сдавать натощак. Я еле дождалась утра в зыбкой качке сон-явь. Какие-то немыслимые кошмары мучили меня всю ночь, и все были связаны с Колей. Мы встретились с Петровым на условленном месте. Колю Петров не привел с собой, с кем он оставил его. Мальчик почти не разговаривает. «А если покинет гостиницу, то в незнакомом районе он сразу заблудится». Однако тратить время на споры и выяснения я не стала. Петров заверил меня, что мальчик под надёжной охраной. Мы вошли в лабораторию генетического центра. Молчаливая, серьезная сестра перетянула мне руку жгутом, легко ввела в вену шприц и набрала в него кровь. Затем взяла новый шприц и высосала еще порцию. У меня закружилась голова. «Зачем столько крови забрали?» — немеющим голосом спросила я. Сестра молча продолжала свои манипуляции, переливая кровь в пробирку. Но Петров охотно пояснил, что вторую порцию он собирается взять с собой в Штаты, не очень доверяя нашей медицине. Он уже приготовил термос, чтобы в охлажденном виде доставить наши с ним образцы за океан. Затем мы оба поплевали в специальные баночки. Оказалось, что слюна тоже содержит родовые знаки. «Ну, а теперь идем к сыну. Старый моряк слово свое держит», — похвалил себя Петров. После окончания процедуры Петров бережно упрятал специально подготовленные герметически закрытые пробирки с кровью и слюной в термос и положил его в сумку. «Мы вышли на набережную Невы» было ветрено и пасмурно. «Э, красотища какая!» — выдохнул Петров. Он был в приподнятом настроении, все шло по его плану. «Ни во что море раскинулось! и шплещется зараза!» Я была целиком поглощена мыслями о Коле и не замечала привычно нарядного вида набережной. Золотой шпиль адмиралтейства, блестящий купол Исаакия и чернеющий на другой стороне медный всадник тонули не только в дымке тумана, но и в моем сознании. Но слова Петрова заставили и меня посмотреть на него. Да, вода плескалась уже не внизу, а в привычном русле, а поднявшись, лизала вторую или третью ступень гранитного спуска. «Как бы ни случилось наводнение, в октябре они не редкость. Надо быстрее бежать к мальчику. Может, это частная гостиничка, где он находится, расположена в подвале на набережной? Новое опасение заставило меня прибавить шаг, подгоняя Петрова. Но его грузная фигура и возраст не позволяли ему идти быстрее. «Куда несешься, как угорелая? Нам на ту сторону, через скверик». «На каком этаже номер в твоей гостинице?» «На пятом или четвертом. Не помню», — удивленно ответил Петров, пересекая сквер. Тут же, увидев свободную скамейку, опустился на нее. «Погоди, дай передохнуть. Я же не конь, чтобы скакать без передышки». Он достал из внутреннего кармана стальную фляжку и отвинтил крышку. Крепкий спиртовой дух выпорхнул наружу. Петров сделал пару глотков пошли быстрее нашел время рассиживать петров кряхтя поднялся и еще медленнее слегка напивая себе под нос пошел дальше мы свернули на одну из линий жилой части района старые обшарпанные дома развороченный асфальт мусор в низких подворотнях говорят петр первый собирался по этим линиям рыть каналы как в венеции да не удосужился Снова добродушно принялся рассуждать Петров. Или все деньги его приспешники разворовали, только и хватило, чтобы эти линии в реестр улиц внести. Даже названий не придумали. «Скоро придем», — оборвала я его. «Да пришли уже». Мы переступили кучу мусора, загораживающую проход, и вошли во двор колодец. Дом, судя по разбитым стеклам и мертвенной тишине, был нежилым, расселенным для капитального ремонта. Но отдельные окна, заделанные фанерой, наводили на мысль, что дом обитаем. Но обитать в таком месте могли только бомжи. Кому же пришло в голову устроить тут гостиницу? Мы поднялись по полуразрушенной лестнице. Один пролет был без перил, другой и вовсе отсутствовал перекинутая через зияющий провал доска, заменяла отсутствующие ступени. Она, как корабельный трап, тряслась под нами, как она не подломилась под Петровым, когда он вел себя Коленьку. В квартире, куда мы вошли, было пусто. Широкий коридор со свисающими клочьями обоев, кухня с вывороченной газовой плитой и снятым умывальником — Только темные квадраты на полу и стене напоминали об их недавнем существовании. В одной из комнат стоял старый диван с ободранной обивкой. Трюхлявый поролон желтел на нем, как грязное белье. Приляжем, доченька, ласково улыбаясь, сказал Петров и потянул меня за руку в сторону дивана. Вскипев от возмущения, я заколотила кулаками по жирной груди Петрова, больно ударилась о фляжку в его кармане. Петров отшатнулся и, криво ухмыляясь, сказал, «Дедуля пошутил, дочка, пошли дальше, сейчас увидишь своего кучерявого». Мы прошли еще несколько пустых комнат, и, наконец, Петров повернул ключ одной двери, единственной закрытой двери. Комната, в отличие от других, являла следы жизни. На обшарпанном столе в беспорядке теснились пустые винные и водочные бутылки, раскрытые консервные банки, засаленная бумага. Ни тарелок, ни вилок я здесь не заметила. Только три замусоленных стакана до миска с налипшими остатками съестного. Не было здесь и спальных мест, но в углу была навалена куча тряпья — Я не сразу заметила на ней человека, но уже в следующий момент мой взгляд упал на курчавый темный шар, почти незаметный среди вороха старой одежды. «Коля! Коленька! Мальчик мой!» Я подбежала к сыну, почти упала на него и стала целовать лицо, нос и глаза. Внезапно я уловила тяжелый запах водочного перегара, исходящий от мальчика, Я обернулась к Петрову. «Мерзавец! Напоил ребенка!» «Коленька, мальчик, проснись!» Я вновь затормошила сына. «Оставь, пацана, пусть проспится. Я же тебе сказал, что под надежной охраной оставил парня. Ну, как без тебя в окошко высунулся бы, мало ли чего. Так оно спокойнее. А то парень нервный, мычал, царапался, головой о стенку задумал биться». А мы, пока мальчонка спит, посидим с тобой, потравим за жизнь. Я села на стул, собираясь с мыслями. Да, в таком состоянии мне не пронести Колю через пролом в лестнице. Придется ждать. Петров тем временем смахнул со стола хлам и выложил собственную снеть. Она хранилась за окном, в чудом сохранившемся ящике с дырками, холодильники времен наших бабушек. Продукты Петрова были отличного качества. Ветчина, дорогой сыр, икра. Тут я почувствовала, что голодна не ела со вчерашнего обеда. — Ну, давай, Катя, дернем, по рюмашке завстречу. Тебе что, налить, винца или беленькой? — Я не пью. — Вот и хорошо. Значит, винца. Слава богу, не в мать пошла. Нина, помню, уважала горькую. Кстати, расскажи-ка толком, где она и как, что за муженек у нее теперь? «Мама умерла». «Тихо», — сказала я, сделав несколько глотков из стакана. Петров замолчал. Молча выпил свой стакан и только потом проговорил. «Да, моложе меня была. И вот, пожалуйте. Отчего померла-то?» «Болела и умерла», — сказала я, делая еще несколько глотков. «Эх, мама, мама!» Вот и откликнулась прошлое твоим непутевым супругам, а, возможно, и моим родным отцом. Болела горемыка. Петров неожиданно прослезился, и его красный распухший нос стал ярко-малиновым. «Вот я и говорю, какая к черту у вас медицина! А ты как поживаешь? Здоровье бережешь? Я смотрю, вы с пацаном загорели, будто негры. На юге отдыхала?» Петров был недалеко от истины. Я отдыхала на далеком юге почти десять лет. Отдыхала от настоящей жизни, от заботы о хлебе насущном. Зато теперь всего этого у меня было с лихвой. Я посмотрела на часы, был полдень. Что-то заспался Коленька, надо его потихонечку будить. Я отодвинула наполовину недопитый стакан. Петров чокнулся об него и выпил еще. Теперь его заметно развезло. Он снял пуловер, расстегнул ворот рубашки, потом сделал несколько неверных шагов и плюхнулся на тряпке рядом с Колей. «Отдохну, малость!» Утомился от водочки. Брезгливо прокомментировала я его состояние. «Потребляю, да». Петров удобно распластался на полу и теперь снова был готов рассуждать. «Но меру свою знаю». Это бабы не выдерживают, спиваются. Вот у меня в Америке была одна шалава, кстати. Ты не думай, что я там в такой же грязи живу. Это вот кореша-крыша. Всю жизнь российскому флоту отдал, а квартиры так и не заработал. Здесь и бомжует. Я на него через общих дружков вышел. Вместе когда-то моря бороздили, а тут не знал, где пацана спрятать. В гостиницу незаметно не проведешь. Там за нашим братом, бывшими русскими, с особым усердием наблюдают. Вот и пришлось сюда. Да, про шалаву я тебе рассказывал. Поначалу я хорошо пошел. На Кубу левые рейсы крутил, ну, те, за которые хорошо платят. Потом нас накрыли с одним товаром, отсидел свое. Но там тюрьмы не чита нашим. Спортзал, бассейн, библиотека, курорт, одним словом. «Я там инглиш подучил и все ихни книжки в библиотеке перечитал», — с гордостью заметил он. «А вышел и опять за старое принялся?» — усмехнулась я. «Не-не, поумнел. Там за рецидив столько дают, что до конца жизни не выберешься с этого курорта. Отсидел свое, завел лодочку для частного извоза, а деньги мне диваха моя сохранила. Честная стерва оказалась» восхищённо припомнил он. «Но пьянчуга! Если бы могла, все бы пропила. Но пузо не резиновое, не растянешь». Петров бормотал все тише и тише, пока речь его не сменилась протяжным храпом. Может, он ненароком придавил Колю, или сынку подошло время, но мальчик наконец проснулся. Увидев меня, он довольно резво вскочил с пола и побежал ко мне, «Коля, миленький, с тобой все в порядке!» Я вглядывалась в его припухшее от принудительной выпивки лицо. «Пить!» — промычал он. Я оглянулась в поисках воды и заметила на подоконнике трехлитровую банку. Предварительно попробовав содержимое, дала мальчику напиться. Он довольно быстро пришел в себя. «Что значит, дети природы, подумала я. Мы осторожно стали пробираться назад. Снова коридор... Ряд комнат, разбитая кухня, проломы в лестнице. Напрасно я боялась за Колю. Он даже почти не держался за стену, с обезьяньей ловкостью пробежав по узенькой дощечке. Скоро мы выбрались на улицу. Тучи рассеялись. Вокруг шли нормальные люди, и ничто не напоминало пережитый нами кошмар. В метро, открыв кошелек, чтобы оплатить проезд, я обнаружила 200 долларов — В них была засунута записка с калифорнийским адресом Петрова и просьба выслать результаты анализа, как только они будут готовы. Я не знала, в какой гостинице остановился Петров, как вернуть ему деньги. Что ж, перешлю потом в Америку. Мне деньги этого мерзавца не нужны. Коля весь день капризничал, кривлялся, бесился. Остатки алкоголя еще бродили в его организме. На уроке пришлось махнуть рукой. Вечером я уложила его спать пораньше, но сама долго не могла заснуть. Я лежала с открытыми глазами и думала, почему не бывает спокойной жизни. То одно, то другое. И кажется, что от тебя ничего не зависит. Ладно бы я сама продолжала поиски, металась с места на место. Нет, я просто работала и растила сына. Но судьба крутилась, как велосипед, без тормозов. Она помнила, что однажды я задала себе вопрос об отце и теперь заставляет выслушивать ответ. И на Петрова я тоже больше не держала зла. Сама виновата, зря заупрямилась. Надо было сразу согласиться на его предложение сделать экспертизу, тогда и Коленьку бы он не тронул. А в чем-то мы с Петровым схожи. Оба упрямы и несговорчивы. Обоим ума не хватает». Это открытие неприятно поразило меня.